Эпилог Петербург, 15 декабря 1795 года утро. Я почти не спал ночью, вот считал, что имею стальные нервы, да и реципиент не отличался излишней эмоциональностью, но волновался как девственник перед запланированным сексом. Просто в моменты переживания чего-то начинаю думать именно о сексуальных потребностях. Как-то в будущем читал статью о подобном состоянии, так вот, там есть очень оригинальное объяснение, Почему мужчины в период стресса и похмелья особо сексуально активны? Все просто. Организм считает, что он в опасности и спешит размножиться. Вот и я этой ночью был готов размножаться. Общение с Агафьей на сегодня не было запланировано. Нет, она бы пришла, и все мое волнение могло бы аккумулироваться в иную, скорее, сексуальную энергию. Но нет. Такая ночь, что всякое может случиться. Была вероятность того, что мне придется бежать, либо действовать иным образом. Если приедет Куракин, а это должно было случиться, то общаться с ним. Основная причина моей нервозности заключалась в том, что я находился в информационном вакууме. Не знал, как обстоят дела, получился ли сердечный удар у Екатерины, каков окончательный результат моего выстрела. Понятно было, что какие-то события имеют место. Дом князя находился на берегу Фонтанки, на углу Невского проспекта. Из окон мне было видно, что на Невский высыпали гвардейцы. Причем это не пьяные компании, а самые, что не на есть, трезвые и серьезные патрули. Меня ищут. Конечно, человек склонен любые события ассоциировать прежде всего с собой. Но здесь объективно, ищут убийцу. Это стало понятно и после того, когда я увидел, как задерживают какого-то улана и уводят в сторону. Вот шел молоденький офицер от любимой дамы, муж которой испортил амурное рандеву, неожиданно явившись домой, а его хватит и в Петропавловскую крепость. И улан этот, скорее всего, покинул расположение полка без разрешения, так что и любви не получил, и проблем себе нажил. Впрочем, стоит ли мне беспокоиться о невезучем улане? В районе десяти утра, когда уже не только расцвело, но и появились толпы снующих зевак, послышались выстрелы. В пору было брить на голове волосы и посыпать их пеплом, сокрушаясь о том, что я что-то не додумал, что-то не учел, и сейчас в Петербурге будет илиться русская кровь однако звуков серьезного противостояния не было слышно. А скоро на Невском проспекте зеленые мундиры преображенцев сменились желто-синими гатчинцев. При этом выстрелы я слышал со стороны фонтанки, так что появилась надежда, что имело место какое-то недоразумение в дальнейшем история прихода к власти Павла Петровича не будет сколь-нибудь значительно расходиться с моей реальностью. Ну а то, что в городе Гаченцы, прибавило мне уверенности, что все идет так, как я планировал, или около того. Интересно было наблюдать, когда в начале Невского проспекта выхаживают преображенцы, в то время как в конце улицы с фонарями навстречу гвардейцам с троевым шагом идут гатчинцы. На середине проспекта они встречаются, но даже не смотрят друг на друга. Кроме как наблюдать из окна, я более ничего не придумал. Выходить на улицу посчитал неуместным или даже глупым. Что я могу там узнать? Все петербургские слухи и сплетни с самого утра для меня узнала Агафья. И это ей ничего не стоило так как все говорили о том, что происходит. Правда, даже в доме Куракина имели ход три версии. Как утверждали носители каждой из них, «Верьте, люди, истину говорю, так и было». Все шло почти по плану, за тем исключением, что и Платон жив, и Екатерина. Но тут, как говорится, есть нюансы. Я даже не расстроен, что Платошка выжил, хотя уверен, что выстрел для него будет не без последствий. Фаворит после смены власти превращается в кудрявого рыжего позера, которого не грех и пнуть ногой. Алексей Борисович должен, обязан стать рядом с Павлом Петровичем, ну и я там, рядышком с Куракиным, но не так, чтобы сильно далеко от трона. К обеду прибыл форейтер Куракина. Князь требовал свой парадный мундир, а также траурное платье. И все это нужно было привести в Зимний дворец. Причем было сказано, что охрана пропустит, нужно лишь сказать, что князю Куракину. Данила, обо мне его светлость ничего не говорил спросил я у Форейтера. Как же ж не говорил, сказывал князь, ответил Данила, чинно попивая чай. Он чего-то почувствовал себя сильно важным, загордился тем, что побывал в императорском дворце, когда ехал следом за князем. И тут я, не дворянин. Ты о столоб педать забылся? Коли, спрашиваю, отвечать должен. А ли князю рассказать, что ты заместо того, как бы его волю выполнить, дорогой княже чай попиваешь? вызверился я, пробуждая инстинкты услуги. Так-то я тоже пока не дворянин, но ведь ученый человек — свободный, поповский сын. А еще все-таки меня в доме князя воспринимали как человека высокого статуса. Такого, чтобы тот же форейтер Данила обидал с князем, невозможно представить. А я зачастую именно с Алексеем Борисовичем и принимаю пищу. Да князь советуется со мной, а такие вещи и слуги всегда просекают на раз. Простите, ваше благородие. Устал стало быть я, ночь не спал. Все куда-то спешили, повинился кучер. Его светлость сказывал, что, коли вы согласны быть в сторонке, да помогать его светлости одеваться, до да чего подать, и это будет уроном чести, то да, приехать и значить можете. Там от Олика одного слугу и дозволено, думал я помочь князю, но как на духу передал все. Ничего, можно побыть и за слугу. Нахождение в эпицентре глобальных событий стоит чуточки холопства. А то и гляди, на глаза Павлу попадусь, или еще как судьба вывернет». Если Куракину разрешено каким-то регламентом позвать одного слугу, то пусть это буду я. В любом случае, планы понемногу реализуются. Первые маленькие шаги сделаны, впереди дворянство, слава, успех и возможности. Зимний дворец. 15 декабря 1795 года. Вечер. Мы ехали до Зимнего дольше, чем могли бы в любое до того время». Дважды на мостах карета досматривалась, несмотря на то, что Данила показывал разрешительную бумагу с печатью. Но вот что интересно, печать была Павла Петровича. Однако на мостах, как и на проспектах, были свободные патрули из гатчинцев и всех остальных, но гатчинцев было больше. Когда-то читал, что современники описывали события о приходах к власти Павла Петровича, как Петербург превратился в город, будто оккупированный прусаками. Сейчас об этом не напишут. Так как пусть гатчинцев в прусской форме и было много, но мелькали и иные мундиры. Как же хорошо, что русские не стали стрелять в русских, даже когда одни были в чуждых русскому глазу мундирах. Долго ли коротко, но мы оказались у пункта назначения. Охраны никакой. Нет, у Зимнего дворца даже много гвардейцев и гатчинцев. Но пропускная система не работает от слова совсем. Стоило мне с младшим кучером подъехать к воротам, лишь сказать, что мы к Куракину как нас без досмотра пропустили. И пусть стража была предупреждена, но проверить нужно было бы. Или они надеялись, что две проверки на мостах достаточно, чтобы считать нас безопасными. Вот где рай для террористов. Впрочем, то, что стало заметно сразу за воротами, было еще более печально. И речь здесь не о том, что было траурное состояние, а о порядке, который должен присутствовать на любом массовом мероприятии толпы снующих туда-сюда дам, кавалеров, благо не видел пьющих из горла гусар и не слышал игры на гитаре. И ведь не пугает никого мороз, многие на улицах у парадной, хотя все в шубах и меховых шапках. Почему так много людей в парке и у парадной, мне было непонятно до тех пор, пока я не вошел внутрь дворца. Хотелось бы поставить акцент на том, что меня, неизвестно кого, пустили во дворец, опять же, стоило только сказать, что мы приехали с платьями для князя Куракина. Правда, с центрального входа не разрешили зайти, но со служебного без проблем. Вот здесь обнаружился дежурный офицер, который, приказав Даниле остаться снаружи, соблаговолил провести меня в нужное место, и я, навьющенный вешалками с одеждой, побрел за подбородчиком. На втором этаже зимнего дворца меня передали уже другому офицеру, и тот указал комнаты, выделенные для сопровождавших Павла Петровича людей. Так что не все настолько сильно плохо» и какая-то организация в этом хаосе присутствует. Интересно, но при звучании имени Павла Петровича не произносились никакие титулы. Видимо, сама охрана дворца до конца не понимала, что происходит. Может, тут дело в присяге или в чем, но разбираться не досуг. Положив вещи, я попытался пройти к тронному залу или к покоям императрицы, рассчитывая на всю ту же халатность охраны, однако меня далеко не пропустили. Так что расчет увидеть все своими глазами и после «в мемуарах описать» не оправдался. Лишь после, когда князь быстро пришел переодеться, я узнал о происходящем. «Все как нельзя к лучшему», — сказал князь. Но похватился, быстро перекрестился. «Прости меня, грешного». «Что с государыней?» — спрашивал я, помогая застегивать пуговицы на парадном мундире. Приходила в себя, речь у нее отнялась, да и умом, видать, тронулась, но быстро снова потеряла сознание, Медики говорят, что нынче уже не выйдет, так и помрет, говорил князь без особых сожалений. Видимо, уже напитался энергетикой близости к власти. Вам спешить нужна ваша светлость. Нельзя оставлять Павла Петровича без опеки. Нынче же ваша возможность возвыситься, подгонял я Куракина. Будешь еще учить меня? Не зло, как может только счастливый, пребывающий в эйфории человек, говорил Куракин. Все, будь здесь. Тебе все принесут, что скажешь. Я распоряжусь. А еще... Спаси Бог, не забуду. Интерлюдия Атмосфера во дворце царила одновременно и траурная, и веселая, но больше и недоуменная. Еще была живая императрица, пусть и без шансов на выздоровление, а наследник не мог скрыть своей радости. Ему 42 года, и уже с 16 лет Павел Петрович чувствовал себя обманутым и униженным. По совершеннолетию ему не дали корону. И вот теперь он и только он знал, какой быть Россией. Находились эти телезаблюды, которые уже улыбались и отыгрывали яркие, радостные эмоции, чтобы только угодить новому императору. Были искренние, которые плакали и тихонько по углам читали молитвы, чтобы Господь даровал чудо. Третья категория придворных смотрела и на радости, и на горе, но терялась, что нужно делать. По-христиански так молиться, но если отринуть христианскую мораль, то желательно не показать новому императору свое недовольство. Отдельно от всех стоял князь-подполковник Петр Иванович Багратион. И у него были другие эмоции, больше похожие на разочарование и досаду. Это он добивался аудиенции, хоть с императрицей, хоть с Платоном Зубовым, хоть с кем из могущих принимать решения. А после добился того, чтобы именно он был содокладчиком по состоянию дел подготовки русской армии для войны с Ираном. Петр Иванович из той линии Багратионов, которую оболгали в Кахетии, его отец был вынужден уехать в Россию. Но даже эти обиды никогда не сказывались на тайной любви всех русских багратионов к Кавказу. Грузия в огне. Народ Картли и Кафетии поголовно вырезается, разграбляется, стонет и истекает кровью. И пусть князь Багратион уже больше ассоциирует себя с Россией, но когда начали приходить сведения о зверствах на грузинской земле, горячий орел воспылал жаждой мести и желанием как можно больше помочь тому народу которым когда-то управляли предки Петра Ивановича. И вот случилось то, что теперь Россия окажется не до Кавказа. Не до того, чтобы накормить свинцом ненавистных персов. Что сейчас вообще происходит? И где Павел Петрович? А где Александр Павлович? Вот главные вопросы, которые придворные задавали друг другу, в надежде хоть что-то узнать. Павел Петрович только что был среди подданных, а вот Александр... Его видели, он приходил в спальню к бабушке, расплакался. И сейчас никто не знал, где внук Великой. Почти никто. Императрица умирала в своей спальне, а Павел Петрович в сопровождении князя Алексея Борисовича Куракина искал бумаги. В кабинете императрицы творился сущий беспорядок, так как Павел уже начинал нервничать, не находя главного, завещания. Он со стременением раскидывал всегда аккуратно лежащие вещи, как и многие найденные бумаги. Стук в дверь заставил Павла Петровича вздрогнуть. Князь «Узнайте, кто это», — повелел Куракину император. На входе в кабинет был расставлен полтонх гатчинских солдат, и они никого не должны пропускать. Однако кто-то же стучался в дверь. Алексей Борисович подошел к двери, заговорщически приоткрыл ее и увидел на пороге вице-канцлера Александра Андреевича Безбородка. «Алексей Борисович, я так понимаю, император здесь? У меня к нему очень важный доклад». «Позвольте, князь, мне пройти или окажите любезность передать мои слова его императорскому величеству», сказал Безбородко, и Куракин растерялся. Вот как сейчас поступить? Закрыть прямо перед лицом вице-канцлера дверь и выказать неуважение, демонстрируя всяческое отсутствие манер, или открыть дверь? Но Куракин не властен решать, кого допускать к императору, а кого нет. Ситуацию спас сам Павел Петрович. Он подкрался ближе к двери и услышал слова безбородка. «Алексей Борисович, впустите вице-канцлера и проследите, чтобы к этой двери более никто не приходил», — повелел император, выставляя Куракина за дверь. Вице-канцлер, преисполненный достоинства, не слишком быстро, чтобы дать время уйти к Куракину, зашел в кабинет, достал свернутую бумагу с печатью императрицы и протянул императору. Павел Петрович молча взял, боясь произнести хоть какие-то слова. Если кто-либо услышит, к примеру, что в завещании написано имя будущего императора, и это не Павел, Павел Петрович в данной ситуации оказался более чем благоразумным человеком. Он сберег свои нервы и уничтожил один из доводов или причин, которые могли бы возбудить волнение или пересуды в Российской империи. Ничего не говоря, император подошел к печи и, не преломляя печати, бросил важнейшую бумагу на раскаленные угли. Яркое пламя буквально на минуту чуть более осветило озабоченное лицо императора. «Граф, а вы не знаете, моя матушка завещание оставила?» — спросил Павел Петрович. «А сим не ведаю, ваше императорское величество», — сказал, смотря прямо в глаза новому императору, будущий канцлер Российской империи. «Да, не успела матушка волю свою изъявить. Все так скоропостижно случилось. Хорошо, что в этот раз в России все понятно и прозрачно». «Есть, наконец, неоспоримый преемник», — с наигранным сожалением сказал император. А вместе с тем в недоумении под искрометную актерскую игру русского двора уходила в прошлое целая эпоха. Эпоха русских побед, славы российского оружия. И никто не задумывался о величии славного времени, о котором уже скоро большинство будет ностальгировать. Один из императорских камердинеров, Захар Зотов, вышел к тронному залу и громогласно объявил. И я, императорское величество Екатерина Алексеевна Почела. Павла Петровича рядом не оказалось. Он все еще был в кабинете матушки. Потому освидетельствовать смерть государни отправился заплаканный Александр Павлович. Конец книги. Уважаемые читатели, только от вас зависит то, как быстро будет писаться этот цикл. Впереди борьба с Персией, козни Османской империи, суворов и антифранцузские коалиции. Ну и, конечно, Наполеон наш герой получит свое развитие и через трудности станет готовиться к войне выстраивать правовую систему пытаться продвинуть проекты преобразования стать акционером русско американской компании и многое другое и вы можете преизрядно мотивировать чтобы поднять огромный пласт событий этого важнейшего для истории россии периода так что жду сердечек, благодарностей и чтения уповая на то что сиечки во приемлемо А еще комментарии, дабы иметь больше представления, что получилось, а что еще можно подправить, делая книгу интереснее. Спасибо.